Пятое. Эмми. «Через спутник?» — спросил Эллиот, ощущая напряжение в собственном голосе. «Совершенно верно. Изображения были переданы спутникам из Африки два дня назад». «Значит, вам точно известно, где находятся эти развалины?» «Конечно. И ваша экспедиция отправляется через несколько часов?» «Точнее, через шесть часов и двадцать две минуты», — ответила Росс, взглянув на свои цифровые часы. Элиуд отпустил сотрудников и больше часа беседовал с Карен Росс с глазу на глаз. Позднее он жаловался, что Росс якобы обманула его, утаив истинную цель экспедиции и даже не упомянув о подстерегавших их в Конго-опасностях. Но Элиуд горел желанием отправиться в Африку, И в тот момент, скорее всего, вообще не задумывался ни о том, зачем понадобилось так срочно отправлять эту экспедицию, ни о возможных опасностях. Будучи искушенным потребителем грантов, он уже давно привык к ситуациям, когда мотивации тех, кто давал ему деньги, не совсем совпадали с его собственными стремлениями. Жизнь ученого имела и свои циничные моменты кто знает, сколько средств и за какие посулы было вложено в исследования, призванные победить раковые заболевания. Ради финансовой поддержки ученые готовы пообещать что угодно. Очевидно, Элиуту никогда не приходило в голову, что Росс может столь же хладнокровно использовать его, как он пользовался средствами фонда. С самого начала Рос не была до конца откровенной. Трэвис приказал ей объяснить необходимость второй экспедиции Стизер в Конго выпадением некоторых данных. Для Рос восполнять выпадение данных стало второй натурой. Впрочем, выдавать лишь необходимый минимум информации в Стизер умели все. Элиот же видел в Рос обычного представителя обычного фонда, финансирующего его исследования. И тут он серьезно просчитался. В конце концов, оказалось, что обманчивая внешность молодых ученых явилась причиной их превратного мнения друг о друге. Эллиот казался столь застенчивым и замкнутым, что один из сотрудников зоологического факультета в Беркли сказал о нем. Неудивительно, что он посвятил свою жизнь обезьянам. У него не хватает духу разговаривать с людьми. Но в колледже Эллиот был вполне надежным средним лайнбрейкером а за скромной внешностью рассеянного ученого скрывалось неуемное чистолюбие. Точно так же и Карен Росс, при всей своей молодости и привлекательности и обманчиво мягком, располагающем техасском выговоре обладала незаурядным умом и редкой настойчивостью. Она рано развелась во всех отношениях, и однажды школьный учитель сделал ей комплимент, назвав прекрасным цветком, олицетворяющим непобедимую техасскую женственность. Росс считала, что в катастрофическом исходе предыдущей экспедиции Стизер есть и ее доля вины, и на этот раз твердо вознамерилась застраховать себя от любых ошибок и случайностей. Она предполагала, что в Конго Эллиот и Эми могли оказаться в чем-то полезными. И одного этого было достаточно, чтобы взять их с собой. Кроме того, Росс беспокоила активность еврояпонского консорциума, который, очевидно, разыскивал Эллиота, недаром же ему несколько раз звонил Хакамичи. Росс понимала, что если она заберет Эллиота и Эми, то тем самым консорциум лишится какого-то, пусть даже гипотетического преимущества этот факт тоже был достаточно веским основанием, чтобы включить Элиута и Гориллу в состав экспедиции. Наконец, ей нужна была маломальски правдоподобная легенда на тот случай, если у них возникнут осложнения на одной из границ, а приматолог и Горилла великолепно прикрывали истинные цели экспедиции. Но в конце концов, Карен Росс были нужны только конголезские алмазы, И она была готова говорить что угодно, делать что угодно и жертвовать чем угодно, лишь бы до них добраться. Фотограф запечатлел улыбающихся Элиута и Росс в аэропорту Сан-Франциско. Со стороны они казались молодыми учеными, почти друзьями, отправляющимися в совместную экспедицию однако в действительности двигавшие ими мотивы были совершенно различными. Причем Эллиот совсем не хотел делиться своими планами, которые носили в высшей степени теоретический, сугубо научный характер. А Росс не изъявляла желания признаваться в том, насколько прагматичными были ее цели. Как бы то ни было, в полдень 14 июня Карен Росс и Питер Эллиот ехали в видавшем виды фиатовском седане Питера по Хэллоуэлл Роуд, проходившей рядом со спортивным комплексом университета. Они ехали знакомиться с Эмми, и Рос не покидали недобрые предчувствия. Эллиот открыл ключом дверь домика, на котором красными буквами было написано «Просьба не беспокоить», проводятся эксперименты с животными. За дверью неторопливо посапывала и с Эмми. Эллиот не торопился открывать дверь. «Когда вы с ней встретитесь, — сказал он, — не забывайте, что она горила, а не человек. Угорил свои правила этикета. Пока она к вам не привыкла, не говорите громко и не делайте резких движений. Если будете улыбаться, не открывайте рта, потому что показывать зубы значит угрожать. И не поднимайте глаз, так как прямой взгляд незнакомца гориллы считают враждебным». Не прикасайтесь и не подходите слишком близко ко мне, потому что Эми очень ревнива. Разговаривая с ней, никогда не лгите. Хотя сама Эми изъясняется жестами, но хорошо понимает вашу речь, и обычно мы ей просто говорим. Она видит, когда человек лжет, и это ей не нравится. Не нравится? Она отвернется, не станет разговаривать и вообще будет ужасно рассержена. А что еще? Нет, в остальном все должно быть нормально, сказал Элиот и ободряюще улыбнулся. У нас свой способ здороваться по утрам, хотя признаться, для него Эми стало немного великовато. Он распахнул дверь, обнял себя за плечи и сказал: "Доброе утро, Эми". Из дверного проема на Элиота выпрыгнуло огромное черное существо. Элиот пошатнулся, но устоял. Рос была поражена. Она почему-то ожидала увидеть сравнительно небольшое и симпатичное животное, а Эмми была ростом со взрослую женщину. Толстые губы Эмми прикоснулись к щеке Эллиота. Ее голова рядом с человеческой казалась просто гигантской. От дыхания гориллы у Эллиота запотели очки, и Рос ощутил исходивший от Эмми сладковатый запах. Эллиот деликатно снял длинные руки гориллы со своих плеч. Эми сегодня утром хорошо?» — спросил он. Пальцы гориллы быстро забегали возле щеки, как будто она отгоняла мух. «Да, сегодня я опоздал», — сказал Элиот. Пальцы гориллы забегали снова, и только теперь Росс поняла, что горилла таким образом разговаривает. Скорость жестикуляции была удивительной. Карен ожидала гораздо более медленных, обдуманных движений — Она заметила, что Эми не отрывает взгляда от лица Элиота. Она была необычайно внимательной, вкладывала в свой взгляд всю свою природную наблюдательность животного. Казалось, она оценивает все: позу, выражение лица, тон и уж тем более слова. Мне нужно было работать, объяснил Эллиот. Эми опять быстро что-то сказала. На этот раз ее движения напомнили Карен обычный человеческий жест отстранения. Да, правильно, люди работают. Он повел Эми в ее домик и кивком пригласил Росс следовать за ними. Когда все трое оказались внутри, Элиуд сказал. Эми, это доктор Росс. Поздоровайся с доктором Росс. Эми с подозрением оглядела Карен. Здравствуй, Эми. Улыбаясь, опустив глаза, проговорила она. Карен чувствовала, что выглядит довольно глупо, но Эми оказалась такой большой, что не прислушиваться к советам Эллиота было просто опасно. Эми с минуту смотрела на женщину, потом отвернулась и направилась к своему Мальберту в другом конце домика. Перед приходом Эллиота и Росса она рисовала пальцами и теперь снова занялась любимым делом, почти демонстративно игнорируя гостей. «Что это значит?» — спросила Карен, почувствовав явное пренебрежение. «Увидим», — ответил Эллиот. Через некоторое время Эми опустилась на четвереньки и, опираясь на суставы пальцев, направилась прямо к Карен. Она понюхала ее платье, осмотрела одежду. Ее особенно заинтересовала кожаная сумочка с блестящими латунными замочками. Позднее Карен говорила, «Все было, как и на любой вечеринке в Хьюстоне». Меня с пристрастием рассматривала другая женщина. У меня возникло такое ощущение, что она вот-вот спросит, где я купила такую прелестную кофточку. Однако на этот раз все кончилось иначе. Эми протянула руку и медленно, обдуманно провела пальцами по юбке Карен, оставив на ней полосы яркой зеленой краски. Кажется, Эми не очень рада знакомству, сказала Карен Росс. Эллиот наблюдал за знакомством Карен и Эми со страхом, хотя едва ли признался бы в этом. Дело в том, что представлять Эми незнакомого человека всегда было проблемой, особенно если это была женщина. С годами Элиот находил в характере Эми все больше и больше типично женских черт. Горила могла стесняться, ей нравилось лезть, ее весьма занимала собственная внешность. Она обожала косметику и придирчиво выбирала цвет свитера, который носила зимой. К тому же предпочитала общество мужчин и откровенно ревновала Эллиота ко всем его подругам. Впрочем, он редко знакомил ее с женщинами, и тем не менее по утрам Эми принюхивалась, не пахнет ли от Эллиота духами, и всегда делала ему замечания, если он не надевал свежую сорочку. Все это могло бы показаться забавным – Если бы Эми иногда без всяких на то причин не нападала на незнакомых женщин, а в нападении Эмми ничего забавного не было. Эми вернулась к Мальберту и знаками сказала: Не любить женщин. Не любить Эми, не любить. Уходи, уходи. Эми, перестань, будь хорошей горилой, попросил Питер. А что она сказала? поинтересовалась срос, направляясь к раковине, чтобы смыть краску с юбки. Питер отметил, что Карен не вскрикнула и не подняла виск, как нередко поступали другие посетительницы, столкнувшись с далеко не дружеским отношением Эмми. «Она сказала, что ей нравится ваша одежда», — ответил Эллиот. Эмми бросила на него недовольный взгляд. Так она поступала всякий раз, когда Эллиот неправильно переводил ее жесты. «Эмми, не врать! Питер, не врать!» «Эмми, будь умницей», — сказал Эллиот. «Карен хороший человек». Эми что-то проворчала и снова принялась ловко водить пальцами по бумаге. «И что же теперь?» — спросила Рос. «Дайте ей время». Эллиот ободряюще улыбнулся. «Ей нужно привыкнуть». Он не нужным объяснять, что знакомство с шимпанзе обычно кончается намного хуже. Они швыряют в незнакомцев, а порой и в знакомых рабочих фекалиями, а иногда, пытаясь доказать свое доминирующее положение, даже нападают на человека. У шимпанзе весьма ярко выражено стремление выяснить, кто является главным в данном сообществе. К счастью, гориллы в меньшей мере склонны к установлению четкой иерархии и менее агрессивны. В этот момент Эми сорвала лис с Мальберта и приняла срывать его, разбрасывая обрывки по комнате. «Так она привыкает?» — спросила Карен. Казалось, недовольство Горилла не пугало, а скорее развлекало ее. «Эмми, прекрати», — сказал Питер, и на этот раз, позволив себе не скрывать раздражение. «Эмми!» Горилла уселась посреди комнаты, продолжая со злостью рвать бумагу и настойчиво повторяя знаками. «Это женщина! Это женщина!» лицо было типичное смещенное поведение. Если горила по какой-либо причине не решается напасть, она нападает символически. Сейчас она символически разрывала Карен Рос на куски. Более того, Эми явно все больше и больше возбуждалась. Начиналось с того, что сотрудники проекта Эми называли последовательностью перевозбуждения. Подобно тому, как человек сначала краснеет, потом напрягается потом начинает кричать и бросаться всем, что оказалось под рукой, и лишь после этого переходит к непосредственному физическому нападению. Так и горилла, прежде чем напасть на человека или другое животное, последовательно и стереотипно меняет форму поведения. Сначала она рвет бумагу или траву, затем ворчит, и, подобно крабу, сдвигается то вправо, то влево, а потом начинает бить лапами по земле, производя при этом, возможно, больше шума. И если не прервать такую последовательность перевозбуждения, Эми бросится на человека. «Эми», — строго сказал Эллиот, — «Карен — человек с пуговицами». Эми остановилась. В ее понимании пуговица была непременным атрибутом высокого положения. Горилла очень тонко чувствовала малейшие нюансы человеческого настроения и поведения. Для нее не составляло труда сообразить, кто из сотрудников проекта занимает более высокое положение и по отношению к кому. Однако если речь шла о незнакомых людях, то Эмми, будучи гориллой, совершенно не воспринимала формальные признаки общественного положения. Такие существенные для нас признаки, как одежда, манера держать себя и говорить, казались ей лишенными всякого смысла. Когда Эми была еще детенышем, она несколько раз беспричинно нападала на полицейских. Лишь после ряда более или менее серьезных инцидентов, закончившихся укусами и угрозами подать в суд, сотрудники Эллиота поняли, что Эмми казалась нелепой и смешной форма полицейских. А особенно блестящие пуговицы. И она решила, что существа в такой клонской одежде должны занимать очень низкое положение, и поэтому на них можно нападать безнаказанно. Эми рассказали, что значит пуговица, после чего ко всем людям в форме она стала относиться с почтением. Теперь Эми с уважением смотрела на Росс с пуговицами. Казалось, она ужасно смущена, как будто, нарвав бумаги, сделала что-то в высшей степени неприличное. Хотя Эллиот не сказал ей ни слова, она поднялась и встала в угол лицом к стене. «А что бы это значило?» — спросила Рос. Она поняла, что вела себя плохо. «Вы ставите ее в угол, как ребенка? Но она же не имела в виду ничего дурного». Прежде чем Эллиот успел предупредить Карен, та направилась к Эми. Горилла упорно смотрела в стену. Рос сняла с плеча сумочку и поставила на пол так, чтобы Эми смогла дотянуться до нее. На несколько минут в домике воцарилась тишина. Потом Эми взяла сумочку и вопросительно посмотрела сначала на Карен, затем на Питера. Она вам все там переломает, сказал Питер. Ничего страшного. Эми тут же расстегнула сумочку, вывалила все содержимое на пол и приняла срыться в кучке туалетных принадлежностей, жестами приговаривая ⁇ Губная помада, губная помада! Эми любит, Эми любит, Эми хочет губная помада, хочет! ⁇ Она хочет губную помаду. Карен наклонилась и помогла Гариле найти помаду. Ловко сняв колпачок, Эми мигом нарисовала красный круг на лице девушки. Потом Эми улыбнулась, довольно заворчала и заторопилась к своему привинченному к полу зеркалу. Сначала она намазала себе губы. «Кажется, наши дела пошли на лад», — заметила Карен. Сидя на корточках перед зеркалом, счастливая Эмми разрисовала себе всю морду. Недовольствуясь этим, она скалилась и вымазала помадой еще и зубы. Питер решил, что настал подходящий момент задать Эми вопрос. Эми хочет поехать? спросил он. Эми обожала поездки и считала их чем-то вроде премии за хорошее поведение. После особенно удачного рабочего дня Элли часто отвозила ее в ближайшее кафе для автомобилистов, где покупал ей оранж. Эми пила через соломинку и наслаждалась переполохом, который вызывало ее появление в кафе. Получить в один день губную помаду и обещание поездки казалось почти невероятной удачей. Эми жестами уточнила. «Машина-поездка?» «Нет, не в машине. Длинная поездка. Много дней». «Бросить дом?» «Да, бросить дом. Много дней». Эми задумалась. На несколько дней она уезжала только в больницу, когда ей пришлось лечиться от воспаления легких и заражения мочевых путей. Те поездки нельзя было назвать приятными. Жестами она спросила, куда ехать поездка? В джунгли, Эмми. Последовала долгая пауза. Сначала Эллиот решил, что Эми не поняла, но она знала слово «джунгли» и должна была сообразить, Что значит эти два слова вместе? Когда Эми что-то обдумывала, она разговаривала жестами сама с собой, вот и сейчас она задумчиво повторяла: « Джунгли поездка, поездка джунгли ехать поездка джунгли ехать. Эми отложила губную помаду, посмотрела на пол, усеянный обрывками бумаги, потом принялась собирать эти клочки и заталкивать их в корзину для мусора. «Что это значит?» — спросила Карен Росс. «Это значит, что Эми согласна отправиться в путешествие», — ответил Питер Эллиут.